Глава 3. Эйвер. Когда Крис увидела меня едва стоящего на ногах, да ещё и с синяками на физиономии, она мгновенно побледнела, а в серых глазах застыл испуг. Но всё же помогла мне добраться до постели, напоила восстанавливающими отварами и сидела рядом, пока я не уснул. Зато утром, когда мне заметно полегчало, Крис толковала всё, что думает о моём поступке. Нет, она не кричала. Эта женщина почти никогда не повышала голоса, но читала так, что мне стало искренне стыдно. Хотя даже родной отец никогда не мог заставить меня устыдиться собственных ошибок или оплошностей. Да, я решил сам признаться, ей, где получила тювичи, и у меня был контраргумент в виде заработанных за вечер денег. Но миссис Ходенс на отрез отказалась их брать, заявив, что лучше будет голодать, чем тратить ваги, полученные из-за боль и крови ее сына. "Хейми, милый, жизнь одна, а здоровье можно подорвать так, что уже не восстановишь. Никакие деньги этого не стоят", говорила она. Хоть и помолчав, добавила примирительным тоном: "Есть же множество способов заработать без вреда для собственного здоровья. Тебе же нравится в мастерской?" "Нравится", подтвердил я. "Вот и расти в этом направлении. Учись, сейф, осваивай новое, развивай дар". И станешь востребованным специалистом, который будет зарабатывать огромные деньги. Не в реалиях этого мира, покачал головой. Всё может измениться, пожала она плечами. Хотя, как мне кажется, сынок, ты как раз из тех людей, которые способны менять миры. Она упрямо называла меня сыном. Поначалу я ещё пытался её поправлять, а потом просто понял, что мне это нравится. Наверное, и сам бы с радостью назвал ее мамой, но в душе жила надежда, что в моем мире есть моя настоящая мать, та самая, чем отражением является Крис. Возможно, она не такая добрая, милая и понимающая, но я все равно безумно хотел ее найти. В постели пришлось провести почти двое суток. Каким бы замечательным целителем ни был Прайл, но травма головы оказалась очень серьезной. И всё же настой кристалл и старания мистера Бертлина помогли мне быстро восстановиться. Вот только пришлось пообещать им обоим и Десмонду, что на арену я больше не выйду. Лёжа в маленькой комнатки, на узкой твёрдой кровати, я много думал, вспоминал о прошлом, о совершённых глупостях, которые когда-то казались безумно весёлыми и захватывающими. Да, обычно нам с парнями везло. И мы безболезненно выбирались даже из самых острых ситуаций. Но однажды везение сыграло с нами злую шутку. Тогда, из-за идиотской забавы, из-за банального чувства собственной неуязвимости, погиб мой приятель. Погиб, выпив коньяк с ядом в игре "Ведьмина рулетка". Из десяти рюмок ему досталась та самая, отравленная. Спасти его целители просто не успели. После того случая мы все присмирели, но глупости творить не перестали. Просто не осознавали, что это неправильно. Я и сам этого не понимал до отповеди Кристал. Именно её слова заставили меня оглянуться назад на свою жизнь и понять, как глупо иногда себя вёл, ведь на самом деле не ценил жизнь, ни свою, ни чужую. Отцу по большей части было плевать. Его волновала лишь репутация семьи. и положение в обществе. Изабелла, думаю, только радовалась, когда я попадал в неприятности. А мама, той самой, которая могла бы просто поругать, которой было бы не всё равно, я просто не знал. В среду вечером, когда Праул, оценив моё состояние, позволил вернуться к нормальной жизни, я первым делом связался с Стейрой. Но вот никак не ожидал, что вместо неё мне ответит чужой голос. Правда сразу догадался, кому именно он может принадлежать, и интуиция эту догадку подтвердила. Встреча с моей ведьмочкой откровенно порадовала. Я даже поймал себя на том, что успел по ней соскучиться, а когда она сама обняла меня, пусть объяснив это необходимостью, то удержать руки на месте оказалось выше моих сил. Это же настоящее наслаждение прижимать к себе желанную девушку, ощущать её ответные прикосновения. И пусть тесное объятие требовалось лишь для переноса, но мне было всё равно. Я даже почти не думал о том, что никогда раньше не перемещался таким способом. Да о каких посторонних мыслях можно говорить, когда ты и так близко, почти в моей власти, почти моя. Потом было секундное ощущение абсолютной пустоты, от которого моя магия странно застыла. Вместе с ней замерло сердце, оборвалось дыхание, А я сам будто перестал существовать, но минуло мгновение, и все снова стало как прежде. Только вместо темного переулка мы стайеры оказались посреди светлой теплой комнаты. Та и тут же убрала руки, поспешив выбраться из моих объятий, и я не стал удерживать, хотя очень хотелось. И будь мы с ней здесь вдвоем, возможно, позволил бы себе еще немного побыть с ней так близко. Но ощущение чужого пристального взгляда не давало сомниться. Нас тут действительно ждали. Темноволосая девушка в чёрном брючном костюме расслабленно сидела в кресле. Она выглядела точь-в-точь -точь как подружка Тэиры из нашего мира, если бы тойцы присыпали два мешка царственной надменности и пару тонн уверенности в себе. Но и держалась леди как настоящая аристократка. Это отражалось во взгляде, в позе, даже в том, как она гладила лежащего на её коленях лисёнка. Принцесса Тут было невозможно ошибиться. Ваше высочество, заведя левую руку за спину, я изобразил лёгкий поклон, как того и требовал дворцовый этикет. Безумно рад встретиться с вами лично. Тэй, представь меня, пожалуйста. Тэй рахмыкнула, будто не понимала, почему я не могу сделать это сам, но всё же мою просьбу выполнила. Ваше высочество, разрешите представить вам лорда Эйвера Ходенса. Признаться, вы меня заинтриговали. Ответила наследница престола, внимательно меня разглядывая. И если я хоть немного разбираюсь в женщинах, ей нравилось то, что она видела. Надо же, маг-аристократ. Подобного в нашем мире просто не могло произойти. Для меня тоже странно видеть ведьму принцессой, ответил я, спокойно встречая её взгляд. Тейре ведь рассказала вам, что у нас всё иначе. Рассказала, кивнула она. Как думаю, поведала и вам, что мне известен способ вернуть вас обратно. Та и предложила мне присесть на диван, и я не стал отказываться. В целом здесь было довольно уютно. Сей место напоминало смесь кухни и рабочего кабинета безумного ученого, а пучки трав, висящие прямо под потолком, добавляли ведьмовского колорита. Мистер Ходенс, начала принцесса. Давайте просто Эвер, поправил я ее. Эвер она поднялась из кресла и неспешно прошла мимо меня, к одному из навесных шкафчиков, достала оттуда чашки и принялась лично заваривать чай. Вы попросили Тайро о встрече. Значит, вам есть что нам сообщить? Есть. Кивнул ей и сразу перешёл к сути. Крот, то есть предводитель сопротивления магов, готов встретиться с вами в эту пятницу за час до полуночи. О месте он сообщит мне в день встречи. Вас же попросил изменить внешность, но без помощи магии. Прийти должны мы втроем: я, вы и Тей. Без охраны. Принцесса слушала меня очень внимательно, а в ее глазах я увидел воодушевление. Видимо, для нее на самом деле было важно получить согласие на встречу. Но эта девушка явно давно привыкла скрывать эмоции. Минуло несколько мгновений. Она снова вернулась к прерванному занятию, и уже ничто не намекало на её заинтересованность. "Вы верият на замёрзли", спокойно сказал ей усочество. "Вы в пяти чаю?" Пришлось кивнуть. Хоть я и знал, что из рук ведьмы напитки лучше не принимать, но всё-таки был вынужден согласиться. Как не крути, а сейчас все козыри в её рукаве. А значит, нужно немного побыть покладистым и смиренным. Она сама принесла чашки, Поставила их на чайный столик и вернулась в своё кресло. Я бросил настороженный взгляд на сидящую рядом со мной тэй и перед которой тоже стоял тот же напиток, и увидел в её глазах тревогу. У меня и до этого имелись сомнения в безопасности чаепития, а теперь они превратились в уверенность. Что вы туда подмешали? спросил прямо. За себя я почти не переживал, как-то давно привык к авантюрам и риску, но за тэйру мне было страшно. Вдруг яд или что похуже. С чего вы взяли? с полным спокойствием поинтересовалась принцесса. Травить мне вас не выгодно, это просто чай. Ты взяла чашку в руки, медленно поднесла её к носу, понюхала. Там то зели, которое я сегодня варила, ведь так? спросила она, глядя на принцессу. Да, безразлично бросила та. Зачем? Чтобы удостовериться, ответил её высочество. Я доверилась вам, поэтому хочу убедиться, что вы не воткнёте мне нож в спину. Я внимательно слушал их разговор, но смотрел при этом именно на свою ведьмочку. Мне нравилось, как она держится с принцессой, как говорит с ней, уважительно, но в то же время без преклонения. Ты вела себя достойно, будто была рождена леди. И в этот момент я понял, что искренне восхищаюсь этой девушкой. Такой простой и такой многогранный Добрый, но при этом жёсткий. У неё на самом деле был стальной характер, но он смягчался, когда дело касалось тех, кто ей дорог. Эвер. Тэра повернулась ко мне и посмотрела в глаза. Там зелье правды. Если выпьешь этот чай, в течение часа не сможешь солгать. Ни в чём. Какой интересный напиток, усмехнулся я, лихорадочно прикидывая, владею ли информацией, которую этим девушкам Знать никак нельзя, и по всему получалось что, владею. А если я не захочу отвечать, это зелье заставит, спросила беих. Нет, сказала принцесса. Это самый безобидный вариант подобных составов, только добровольные ответы, но лишь правда. При попытке солгать вам просто не удастся произнести ни слова. Я снова обратил взгляд на Тейру, и она кивнула, подтверждая слова принцессы. Что ж, усмехнулся. Тогда, думаю, будет справедливо, если и вы, ваше высочество, выпьете с нами этого чудесного зелья. Она явно хотела возмутиться моей наглостью, но промолчала. А потом сама попросила Тэй сделать для неё такой же чай. И вскоре мы втроём, с одинаково сосредоточенным видом, по чуть-чуть опевали горячий, но вкусный напиток. Интуиция молчала, даже не намекая на опасность. Тэйра тоже заметно успокоилась. Будто ей вообще было нечего скрывать, но ну, принцесса оставалась привычно невозмутима. А когда подействует ваше зелье? – спросил я, вернув на стол пустую чашку. Думаю, уже подействовало. Давайте проверим. Тейра, обратилась она к рыжуле. Задай Эверу какой-нибудь вопрос, а вы попробуйте ответить неправду. Ты и даже думать не пришлось. Ты познакомился со мной из-за пари? Не моргнув глазом спросила она. И что ответить? Нет, но это будет отчасти неправдой. Я хотел с ней познакомиться, очень хотел. Но передумал, когда узнал, что она ведьма. То есть та, с кем приличные маги не связываются. А потом именно Пари развязало мне руки. Значит, правдив иной ответ. И все же попытался сказать нет, но язык на отрез отказался подчиняться. Поэтому в итоге я просто выдохнул. Да. Это слово сорвалось с языка с удивительной легкостью. Тейра хмыкнула и отвернулась. А когда я они с принцессой поставили на стол опустевшие чашки, пришло время серьезных разговоров. Я рассказал им обеим об условиях, которые поставил Крот и о его обещании защищать ее Высочество, но лишь до тех пор, пока она не вредит ему или его соратникам. Потом сам спросил принцессу. о обычных мотивах её желания встретиться с предводителем магов. И она повторила то же, что говорила мне Тейра, а потом сама ещё раз подтвердила, что знает способ вернуть нас обратно в наш мир. В итоге мы довольно быстро обсудили детали, после чего договорились встретиться здесь же в пятницу в 9:00 вечера и уже отсюда отправиться на свидание к кроту. Когда всё было решено, принцесса попрощалась с нами и переместилась обратно во дворец. Ну а мы с Тейрой остались одни, наконец-то. Заряд до артефакти переноса хватит только на один переход, проговорила ведьмочка после секунды неловкости. Думаю, ты сам справишься с ним, это не сложно, и тем же способом попадешь сюда послезавтра. Миранда внесла тебя в список тех, кого пропускает местная защита. Только артефакт нужно будет зарядить. Справлюсь. Кивнул я, наслаждаясь ее странным смущением. Еще бы. Мы же здесь вдвоём, и никого вокруг. Можно было бы дать волю желаниям, которые я не сомневался у нас взаимны. Да и магическая совместимость делала своё дело. Жаль поклялся Тейри её не целовать. Если бы не это клятво, всё стало бы гораздо проще. Мимо прошагал гордый рыжий лис, по чьей шкуре то и дело пробегали огненные всполохи. Он запрыгнул в кресло, свернулся комочком, Но вместо того, чтобы благополучно уснуть, вперелв меня такой злобный взгляд, что стало не по себе. Весь романтический настрой мигом сбился. Да уж, с этой дуей Дуи стоит забыть о самой возможности близости. Я посмотрел на тэй, тоже наблюдающую за лисом. Она выглядела задумчивой. Может, пыталась найти предлог поскорее выставить меня за дверь или размышляла о том, какие последствия будет иметь встреча принцессы с кротом? Возможно, вспоминала наш мир, друзья и близких. Даже не представляю, какие мысли сейчас могли крутиться в ее голове. А ведь мне действительно почти ничего о ней не известно. Нас столько связывает, но при этом мы с ней совершенно чужие друг другу люди. И я вдруг понял, что хочу ее узнать, услышать, что она любит, чего боится, о чем мечтает. Хочу понять причину ее стремления бороться за равенство. Мне на самом деле это важно и интересно. Да, ты и до сих пор помнит мой поступок. И вряд ли станет раскрываться перед тем, кто уже однажды поступил с ней гадко. Но почему бы не попытаться её разговорить, показать, что я не такой негодяй, каким она меня упорно считает. Тем более сейчас очень подходящий момент для откровенной беседы, и упустить его будет глупо.